Поверьте мне, что из хороших офицеров и солдат в Петербурге сейчас находятся лишь те, что лежат в лазаретах. И едва ли они могут быть вашими осведомителями. Я не сомневаюсь, что все прочие, кто случайно находился здесь, сейчас уже поспешили вернуться в свои родные части. Конечно, я не берусь судить. Александр Иванович Гучков в этом вопросе компетентнее меня. Вероятно, по его возвращении он пожелает лично вас видеть. Пока, будьте уверены, я в точности передам ему все вами сказанное. Вернувшись домой, я нашел телеграмму генерала Крымова. Он сообщал мне, что вызван военным министром в Петербург, что я назначен временно командующим дивизией и должен немедленно вернуться в Кишинев. С большим трудом достав билет, Я в тот же вечер выехал из Петербурга. 15 марта я прибыл в Кишинев. Генерал Крымов, не дождавшись меня, накануне выехал. С ним уехал и начальник штаба дивизии, полковник Самарин. Полковник Самарин по приезде в Петербург был назначен начальником кабинета военного министра. Его заместителем оказался генерального штаба подполковник Полковников, Донской казак через несколько дней после моего приезда прибывший к месту службы подполковник Полковников оказавшийся впоследствии после Корниловских дней во главе Петербургского военного округа и сыгравший в дни падения Временного правительства столь печальную роль в должности начальника штаба дивизии оказался способным толковым и дельным работником мы переживали тяжелое времена Власть из рук временного правительства все более и более ускользала. Это правительство оказалось бессильным противостоять притязаниям самочинного совета рабочих и солдатских депутатов. В армии ясно чувствовали все грозные последствия этой слабости и колебания власти и инстинктивно стремились эту власть подкрепить ряд войсковых частей, Обращался с заявлениями к председателю правительства, в коих указывалось на готовность поддержать новую власть и бороться со всеми попытками внести анархию в страну. Такого характера заявления вынесли и все полки уссурийской дивизии. К сожалению, Временное правительство не сумело, да по-видимому, и не решалось опереться на предлагаемую ему самими войсками помощь. Александр Иванович Гучков, который в это время объезжал главнокомандующих фронтами, принимая депутации от разного рода частей, неизменно громко заявлял, что правительство ни в какой помощи не нуждается, что никакого двоевластия нет, что работа правительства и совета рабочих и солдатских депутатов происходит в полном единении. Не было твердости и единства и в верхах армии вместо того чтобы столковаться и встать единодушно и решительно на защиту веренных им войск старшие военачальники действовали в разброд каждый за себя не считаясь с пользой общего дела в то время как генерал граф келлер отказавшись присягнуть временному правительству пропускал мимо себя прощаясь с ними свои старые полки под звуки национального гимна генерала брусилова